глава 7 как и вчера фигура с посохом начала ритуал в впростукивании четырех сторон света земли и неба и теперь шла вокруг корабля. Че четверо киберов универсалов, запрограммированных на охранный режим, застыли вокруг корабля, сканируя окружающее пространство. На этот раз яр не просил никого покинуть корабль. с кораблем я уже познакомился и теперь ритуалы будут проще. Так он объяснил это любопытный Нинель. Капитан Ежи, вернувшийся на Ленинград до начала ритуала, сидел на полу шлюза, прислонившись к стене, и прислушивался к негромкому постукиванию посоха. Повернув голову, он увидел в дверном проеме, как Яр, прикрыв глаза, медленно обходит корабль по часовой стрелке, постукивая посохом. Внешне это выглядело так, что, вертикально держа в левой руке посох, Кеху постукивает по нему вторым посохом, который держит в правой руке только в левой руке Яры ничего не было. Для стороннего наблюдателя он сжимал в правой руке посох, помахивая им на расстоянии 20 или 30 сантиметров от полусжатой левой ладони, которой ничего не было. Тем не менее звук был. Скальное дерево с ярры из которого был сделан посох, сегодня звучало гулко и глубоко, словно пело. же был знаком звук бубнов шаманов с земли, и это раскатистые пение посоха кеху чем-то напоминало его, и вместе с тем было совершенно на него не похоже. Обо что шаманы с ярже стучат посохом, у человеческих ученых было несколько мнений. Кто-то считал, что в посохе спрятано устройство, издающее этот глубокий звук, кто-то, что иранские шаманы сами его издают, и третий, что Кеху способны дистанционно усилием воли извлекать звук из посоха. Все три версии, как и положено версиям, созданным при минимуме данных, не объясняли ничего. Капитан Ежи придерживался мнений, что если психотехник обеспечивает кораблю благополучный взлет, выход из гиперпространства в заданной точке космоса и успешную посадку, остальное капитана интересовать не должно. Сын буддистки и католика, Ежи Чанг считал себя агностиком и с удовольствием принимал все, что способно работать на благо человека. Многократно доказанная статистикой польза от работы психотехников была неоспорима. Гиперпривод с авторасчетом Прохорова Ли был дешев и позволил мелким торговым судам перемещаться на огромные расстояния, нередко успешно конкурируя с крупными корпорациями, и получая немалую прибыль. Но безопасности он, как показала практика, не гарантировал. В открытом космосе и тяжелые военные крейсера, и торговые лихтеры И пассажирские лайнеры, и частные яхты не доходили до места назначения куда чаще, чем предполагала теория вероятности. Поломки, черные дыры, метеоритные потоки и пиратские бордажи, а то и нелепые исчезновения не давали дойти из пункта А в пункт Б гораздо большему количеству кораблей, чем земляне могли себе позволить, а инопланетные расы своими методами повышения безопасности путешествий делиться не спешили. Когда на помощь людям пришли законы эволюции и под влиянием жизни вне Земли у все большего числа людей обострились психические способности, от чтения мыслей до пирокинеза, то в восторге от этого были далеко не все. Капитан Ежи усмехнулся. Несмотря на протесты глав ряда церквей, вплоть до предания мутантов или психов, как они зло называли обладателей сверхъестественных способностей, анафеме, Человечество принялось стремительно вспоминать полузабытые магические техники прошлого, внедряя их во все сферы бытия и, прежде всего, в космосе. Разумеется, каждый корабль старался заполучить на борт того, кто может обратиться к духам, богам, Вселенной и добиться полета по маршруту без особых неожиданностей. Мутации передавались по наследству, поэтому было закономерно, что вскоре в высших учебных заведениях начали открываться факультеты психотехники, где обладатели сверхспособностей могли обтесать свой талант до инструмента, востребованного все дальше и дальше расселявшимся по просторам Вселенной человечеством. Психотехники, психари, или, как величают их некоторые, может, вполне заслужены, а? Психи. Те, кто в древности считался колдунами, а потом, до того, как цивилизованное человечество вышло в космос шарлатанами, теперь есть в команде каждого военного корабля. Капитан Ежи вспомнил, как ему рассказывали о том, что в военных ценятся психотехники с несколькими специальностями, владеющие, например, телепатией. Такой и нормальный полет корабля обеспечит, и у несговорчивого пленного все сведения выведает. Впрочем, и в других раз свои психари имеются. Джитты так вообще детей с хорошей психотехнической родословной для усиления способностей с младенчества растят на гигантских кораблях-интернатах, плавающих в открытом космосе. Страшное дело, как, впрочем, и многое другое у чужих рас. Да и у людей, честно сказать. А трава внутрь сочится через кожу. А спит без страсти детских глаз. Мы думали, что изменяем космос, а это... «Космос изменяет нас», — беззвучно пропел капитан Ежи. Он начал мечтать, что когда корабль уйдет в долгий восьмидневный прыжок к Метрополису, он заляжет в своей каюте, включит объемник и будет пересматривать файлы с концертами Валькирий Вавилона. Все концерты. Один за другим. И еще, когда они наконец прибудут на Метрополис, он сразу проверит по сетке, Вдруг валькирии на днях выступают? Последний раз он был у них на концерте пару лет назад. Надо сходить. Выручка с рейса вполне позволит ему устроить этот праздник души. И команду позвать. с Каминский наверняка пойдут. Интересно, захочет ли Яр слушать такую музыку? Он подумал, что совершенно не представляет себе этого человека, воспитанного другой расой, на рок-концерте. Скорее, тех, кому больше по нраву всякая этника, восточные флейты да всякие шумелки с земли или бесконечные звуковые переливы кристаллов ирканского синара. Мозг заполняет пустота, твоя тревога неспроста. Закрой глаза, считай до 100 Закрой глаза, считай до 100 Все так же беззвучно пропел Ежи Чанг еще несколько строчек из свежего хита любимой группы. Он подумал о том, насколько же сильно вымотался в этом рейсе. И неудивительно, не в каждом рейсе психаря у тебя в команде убивают. И сколько они нового искали. Да и больше обычного было всяких мелких неприятностей. А еще этот парень, от мысли о котором он не может избавиться. Интересно, это интуиция или паранойя? Капитан Чанг вновь усмехнулся и вдруг понял, что звук посуха стих а потом он услышал шаги поднимающегося по трапу Яра. «Все хорошо?» — спросил капитан Ежи, торопливо вскочив, и ему самому не понравилось поспешность и даже попрошайничество, сквозившее в его вопросе. Яр был задумчив. «Почти», — сказал он. «Почти. После захода солнца. Мы сможем стартовать только после захода солнца». «И это все?» Ежичан готов был расплыться в улыбке. — Не совсем. Духи этой земли говорят, что если до захода солнца никто не придет и не попросит у меня помощи, то мы можем лететь. — А если придет? Капитан Ежи задал вопрос равнодушным видом, потому что буря беспокойства в его душе сменилась ровной сильной волной, с которой он привычно справился. Он уже примерно понял, о чем пойдет речь, и сложная ситуация нервировала его гораздо меньше, чем неопределенность. А если придет, то я должен буду помочь, кто бы ни пришел, и сколько бы времени это ни заняло. Капитан Ежи коротко кивнул. — Понимаю. — Если мы нарушим волю духов... — Да понимаю, я все не дурак, значит, будем ждать. Он взглянул на переставленный на местное время хронометр, а потом выглянул наружу. Красноватое солнце, так похожее на земное, миновало зенит, но до заката было еще далеко. Капитан Ежи вновь посмотрел на часы. Семь с половиной часов. Чуть меньше. Я буду надеяться, что за это время никто не придет. Сказал он Ярус почти искренней улыбкой. Заменить тебя, к сожалению, неким. Сейчас в порту еще два транспортника и один круизер. Лишних психарей на них нет. А на этой планете с психарями вообще туго. Вашего брата тут, как мы недавно убедились, не жалуют. Послышался шум шагов, и в шлюз вошли Акер и Каминский. «Ну как, мы летим?» Жизнерадостно поинтересовалась Нинель. «Мы ждем», — сказал капитан Ежичанг, тут же уточнил. «Мы с Ярым ждем, а вы с Акером залезаете в местную сетку и проверяете, не изменилось ли что в местных законах о ношении оружия, а потом собираете все, что мы вчетвером можем беспрепятственно таскать по этой чертовой планете, и проверяете исправности боекомплект». «И еще звоните в бюро проката и интересуйтесь, что у них со свободными машинами и флайерами». «И что должно случиться?» «Мы захватываем Беловоди и устанавливаем диктатуру?» Поинтересовался Акер. «Не совсем. До захода солнца к нашему шаману может прийти клиент. Отказаться он не сможет. Если это будет хромой коллега, то, я надеюсь, он исцелит страждущего прям посреди стартовой площадки». «Но если по какой-то причине ему придется покинуть пределы космопорта, то я не хочу, чтобы у нас на этой планете убили второго психаря подряд. Для этого мы поедем с ним. Хотя, конечно, вы оба можете отказаться. Я возьму кого-нибудь из местной охраны космопорта». Каминский и Акер синхронно мотнули головами. «Местных не стоит, капитан», — корректно заметил Нинель. «Они могут себе что-нибудь отстрелить от большого мастерства». Повисла пауза, потом все расхохотались. Пусть не слишком весело, но напряжение спало. «Ладно», — сказал ежичанка, утерев рукавом комбинезон уголки глаз, — «выполняйте. А я в кафе посижу. У меня от этого рейса голова кругом. Как все подготовите, присоединяйтесь. Да, кстати, я узнал, по нашему вудуисту полиция ведет следствие крайне вяло. Так-то. Яр, пойдешь со мной?» — Найдет твой страждущий нас в кафе? — Думаю, найдет. Он взглянул на медленно двигавшееся по небу солнце и зашагал вниз по трапу за капитаном Ежи. Тот обернулся и, прищурившись, спросил. — А духи не будут в обиде, если я попрошу охрану космопорта направлять всех страждущих сперва к фихарям с других кораблей? Яр пожал плечами. — Пока я не увидел клиента и не услышал его запроса, мы все можем делать все, что угодно. «Кроме отлета с этой планеты до захода Солнца, конечно».